Освободительный побег. Под напором лучей весеннего солнца и свежего воздуха, вливавшегося в открытое окно, болезнь стремительно отступала. Силы возвращались. Однажды Кропоткин получил записку с воли «Попроситесь на прогулку». Прогулку разрешили, ежедневно по часу. Было еще очень трудно ходить, но в первый же раз, выйдя во двор, узник увидел то, что заставило его пережить необычайное волнение. Раскрытые ворота на улицу были всем близко. Все в каких-нибудь ста шагах. За ними свобода. Ворота раскрывают каждый день, пропуская возы с дровами. Каждый день. Двор охранялся. Вдоль тюремной стены по тропинке вышагивали два часовых. Третий стоял в будке ворот. Но все же возможность побега представлялась фонующе реальной. Друзья на воле, с которыми не прекращалась связь шифрованными записками, передававшимися при свиданиях, поддерживали идею побега. Кружок, в котором были уже новые люди, лично не знавшие Кропоткина, энергично взялся подготовку его освобождения. Потребовалось около месяца для того, чтобы найти лошадь подходящего кучера, разработать систему сигналов. Первая попытка была назначена на 29 июня, день Петра и Павла. Сигнал с воли должен был быть подан бадутым шариком, отпущенным в небо. Но в этот день у гостиного двора почему-то не подавалось ни одного детского шарика. Помеха эта оказалась очень кстати. Пролетка с беглецом была бы непременно задержана из-за вводов дровами, которые как раз то в это время оказались на улице. А побега установили на протяжении двух верст своих людей, которые следили за движением. По цепочке передавался условный сигнал о том, что улицы свободны. Узник об этом узнает по звукам скрипки из среднего домика напротив госпиталя, который специально сняли друзья. Об этом Кропоткину сообщила Софья Лаврова в записке, положенной в механизм часов. Четыре часа для узника вывели на прогулку. Он начал свое обычное медленное движение по кругу, как всегда еле-еле приступая ногами. Пусть Чесова думает, что сил у него всем еще мало. и на самом деле было немного, но огромна была жажда освобождения. И вот тишину нарушили две скрипки. Как давно он не слушал музыку, да еще такую. Это была вихревая исходящаяся мазурка Антона Конского популярного тогда польского пианиста и композитора. Теперь нужно предельно сосредоточиться. Сначала также медленно подойти к той точке круга, которая была ближе всего к воротам, и от нее рвануть напрямую. Но скрипка вдруг замолчала. Что случилось? Нельзя бежать, новый круг. Через часа мелодия возновилась, и это был зов свободы, жизни, борьбы. Но снова была музыка. Стал я в чем дело? В Ворота? Медленно въехали возы с дровами. Еще минута, и звуки мазурки понеслись в бешеном вихре. Часовой в пяти шести шагах. Он не сидит, как отгружают крестьяне два дрова, забрасывая на землю. Укладывают в штабеля. «Все. Сейчас или никогда?» — поносится мысль. Молниеносно сброшен халат и бег. Через несколько шагов Капоткин услышал голоса крестьян. «Бежи, держи вы, лови его!» Они кинулись на перерез. Одновременно с беглецом бросились три солдата часовой. Был так близко, что не что нужным стрелять, хотя мог бы даже без был обязан, но он старался достать штыком. Штык катал спины, но уже помягнули ворота. А вот улица, пролетка. На козлах отвернувшись, сидел человек со светлыми бакенбардами военной фуражки. Он показался знакомым. И бакенбард, и фуражка. Не привокация ли это? Ведь так похож на великого князя Николая Николаевича Брата Царя. В Петербургу потом распустился слух, что именно он увел Скропоткина. Кропоткин хлопнул в ладоши. через на обернулся. Конечно, это доктор Веймар. Кропоткин вскощил в экипаж. Куча чайковец, Александр Левашов, хлестнул коня, промехнули ворота госпиталя и толпа народу у них. Все что-то кричали, бахали руками, но ничего не делали. Великое дело. Неожиданность. Идут, не перевернувшись, пролетка круто свернула с пустынной кавалератской улицы в тесный переулок. На ходу Кропоткин надел пальто и цилиндр, сменил фуражку на цилиндр и его сосед. Через несколько минут они были на Тверской, потом на Невском. Там остановились у громадного дома на углу Гончарной. Знакомая квартира сестер Корниловых, множество людей, дружеские поздравления, объятия, поцелуи. Ничто, казалось, не изменилось за два года, но долго здесь задерживаться нельзя. По тайным каналам весть о побеге, безусловно, уже движется в соответствующей инстанции. Черным ходом два господина в цилиндрах вышли на Гончарную, где их извозчик. чтоб запутать след жандармов, помчались в места отдыха богатых петербуржцев, на острова, где на одной из дач беглец сможет переночевать. По дороге посетили самый шикарный ресторан у Донана, куда жандармы и не догадались бы сунуться. На следующий день весь Петербург был наводен сыщиками, у каждого фотография человека с большой бородой, но к этому времени он уже сбрил субметную бороду и совершенно неузнаваем. В городе... Все передавали друг другу, что царь, находившийся в Финляндии, был сбрешен и распорядился. А почему-то не стало. Друзья укрыли Кропоткина в одной из деревень в окрестностях столицы, а через несколько дней в сопровождении Марка Натансона он выехал за границу, взяв с собой паспорт Левашова. Неделя поисков прошла безвольтатно. Один с другим седовали прямо в вагоне поезда, где наподаннейшие доклады генерала Потапова царю, вращавшемуся на столицу. Без прямых улик, на всякий случай, были арестованы сестра Петра Алексеевича Елена Кравченко и Часовой, охранявший рестанта. Не удалось арестовать Софью Лаврову. А жандармы решили, что беглец, видимо, исчез из Петербурга, и его начали искать за, за границей. но почему-то не на севере, а на юге. Для этого в пограничные области Германии и Швейцарию был командирован жандармский подполковник Смейский. К счастью, он вернулся с еще более невероятным предположением о том, что Кропоткин отправился в Филадельфию на Всемирный съезд социалистов. В Петербурге решено было прилечь к суду смотрителя Николаевского военного госпиталя поковника Стефановича. На него, как на главного вновника побега, было указано в очередном докладе царю в начале сентября. Стефанович был арестован и предан военному суду вместе с двумя рядовыми надзирателем. Проведя погоду заключении, он умер. Но дело о побеге мятежного князя не было закрыто. В январе 1870 года Жандармы получили сообщение о том, что якобы Кропоткин намерен тайным образом проникнуть в Россию. Пограничные пункты были разосланы приказы о задержании государственного преступника Прокопоткина. А через два года, без всяких доказательств, им прописали организацию закончившуюся убийством покушения на на Александра II.